Затем воскресало воспоминание нового положения. Стена тянулась в другом направлении, я был в своей комнате у госпожи де Сен-Лу в деревне. Боже мой, уже по крайней мере 10 часов, вероятно, обед уже окончен. Я слишком затянул мой послеполуденный сон, которому предаюсь каждый вечер по возвращении с прогулки в обществе госпожи де Сен-Лу перед тем, как переодеться во фраг. Ибо много лет прошло после Камбре, где в самые поздние наши возвращения красные отблески заката видел я на стеклах моего окна. Другой род жизни ведут в Тансонвилле у госпожи де Сен-Лу. Другой род удовольствия получаю я, выходя только ночью и бродя при лунном свете по тем дорогам, где играл я когда-то на солнце. И комната, в которой я усну вместо того, чтобы одеваться к обеду, Видна мне издали, когда мы возвращаемся. Освещенное лампой окно ее служит единственным маяком в ночи. Эти клочки воспоминаний, кружащиеся и смутные, никогда не длились больше нескольких секунд. Часто моя кратковременная неуверенность в месте, где я находился, отличала друг от друга различные предположения, из которых она состояла, не лучше чем мы обособляем в виде бегущую лошадь последовательные положения, которые нам показывает кинетоскоп. Но я мысленно видел то одну, то другую комнаты, в которых мне доводилось жить, и в заключении вспоминал их все в долгих мечтаниях, следовавших за моим пробуждением. Зимние комнаты – где, улегшись в постель, зарываешь голову в гнездышко, которое устраиваешь себе из самых различных предметов. Уголка подушки, ближайшей части одеял, конца шали, края кровати и номер вечерней газеты. И в заключении прочно скрепляешь все это вместе, согласно птичьим приемам, кое-как там примостившись. Где в морозную погоду особенное удовольствие доставляет то, что чувствуешь себя отгороженным от внешнего мира, как морская ласточка, которая строит себе гнездо глубоко в земле, в земной теплоте, и где огонь поддерживается в камине всю ночь, так что спишь как бы окутанный широким плащом теплого и дымного воздуха, рассекаемого блеском вспыхивающих головешек. В каком-то неосязаемом алькове теплой пещере, Вырытый в пространстве самой комнаты, горячий и подвижный в своих термических очертаниях зоне, проветриваемый дуновениями, которые освежают нам лицо и исходят от углов, от частей, соседних с окном или удаленных от камина и потому охлажденных. Комнаты летние, где так приятно слиться с теплой ночью, где лунный свет. Проникнув через полуоткрытые ставни, бросает свою волшебную лестницу до самого подножия кровати, где спишь почти на открытом воздухе, как синица, раскачиваемая ветерком на кончике солнечного луча. Иногда комната в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер я не был в ней слишком несчастен, и где колонки... Легко поддерживавшие потолок, с такой грацией расступались, чтобы указать и приберечь место для кровати. Иногда же напротив, маленькая и такая высокая, пробуравленная в форме пирамиды в пространстве двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с самой первой секунды я бывал внутренно отравлен незнакомым запахом ветиверии. Убежденный во враждебности фиолетовых занавесок и наглом равнодушии стенных часов, которые стрекотали во весь голос, словно меня там не было. Где странное и безжалостное зеркало на четырехугольных ножках, наискось перегораживая один из углов комнаты, болезненно врезывалось в мягкую полноту привычного для меня зрительного поля, пустым местом, которое являлось там неожиданностью где мое сознание, часами сились раздаться, растянуться в высоту, чтобы приобрести в точности форму комнаты и заполнить доверху ее гигантскую воронку, страдало в течение многих тяжелых ночей, между тем, как я лежал в своей постели с открытыми глазами, с болезненно напряженным слухом, задыхаясь от тяжелого запаха с бьющимся сердцем, Пока, наконец, привычка не изменяла цвета занавесок, не заставляла замолчать часы, не научала жалости косое и жестокое зеркало, не заглушала, а то и вовсе прогоняла запах ветиверии и заметно не уменьшала кажущуюся высоту потолка.